Глава восемнадцатая. Лекса. Просыпаться рядом с эльфом у Лекса постепенно входила в привычку. Хорошо, хоть в этот раз обошлось без хламид. Спать в одежде она не любила категорически, ассоциируя ночнушки с похоронными одеяниями. А она ещё слишком молода для подобного. Эльф посреди ночи попытался встать, чтобы что-то на себя натянуть. Маньяк такой. Она вцепилась в него всеми четырьмя, явно давая понять, что против того, чтобы между ней и её грелкой была лишняя ткань. После недолгой борьбы Дан сдался. Сил сопротивляться у него всё равно не было. Хорошо, хоть в этот раз кровать цела осталась. Лекса сыто потянулась, высвобождаясь из жарких мужских объятий. Дан что-то неразборчиво пробормотал, переворачиваясь на другой бок. Магичка хмыкнула, укатался лопоухий. Сам не заметил, как влил в неё половину резерва. Скоро восстановится, конечно, но пока пусть поспит. Разгуливать в голом виде по квартире ей было не привыкать, но что-то Лексе подсказывало, что Дан этого не поймёт. Так что по дороге из спальни она захватила огромный махровый халат, валявшийся на плетёном кресле. Ткань пахла эльфом, травой и свежестью. Завернуться в неё было даже приятно, особенно учитывая, что после согретой их телами спальни За её пределами оказалось прохладно. Кухня-магичка нашла без труда. Планировка квартир практически идентична. Пошарив по ящикам, по запаху отыскала банку с кофе. Раскалила пасом джезву, насыпала пару ложек коричневого порошка, сахар. За тщательным перемешиванием получившейся массы её и застал заспанный дам. На запах, наверное, вышел. Доброе утро. Эльф явно не ожидал увидеть её на собственной кухне. Похоже, решил, что она снова сбежала чуть свет. Но Лексе надоело бегать. И от него, и от себя. В конце концов, прибить его она всегда успеет, так что можно дать лопоухому шанс. Доброе. Кофе? Она залила воду, коротким плетением довела её до кипения и разлила по двум чашкам. Дан помотал головой. «Я не пью эту отраву. Спасибо, конечно, но лучше чай». Он сам заварил себе странно попахивающую траву и присел напротив Лексы. Она всё же не удержалась. «А зачем тебе кофе в доме, если ты его не пьёшь?» «Тебе купил. Тогда, утром. Понял, что ты не любишь чай?» «Как ты, само собой разумеющееся пояснил эльф. От подобной заботливости у Лекса в горле появился какой-то подозрительный комок. Никому, кроме этого дурного Лопоухова, не пришло бы в голову покупать кофе малознакомой Магичке, с которой он всего лишь раз переспал, только потому, что, похоже, она не пьёт чай. В дверь постучали и, не дожидаясь ответа, вошли. Ректор Академии оглядел по-домашнему уютную картину, потёр глаза, надеясь, что это галлюцинация, и она вот-вот развеется. Но нет, Лекса продолжала сидеть на кухне до Натриэля, облачённый в уютный пушистый халат явно с мужского плеча. Сам хозяин квартиры в пижаме невозмутимо намазывал тост с джемом. Значит, всё-таки в слухах было правдивое зерно. Руперт мысленно пожал плечами. «Взрослые люди-эльфы. Сами разберутся». И перешёл к делу. «Тебя срочно вызывает король». Маркоса не сильно смутил тот факт, что Лекса оказалась этажом ниже от той квартиры, где должна была бы проживать. Но стучал, значит, длинноухий. Лекса поискала в себе признаки раздражения и не нашла. Ей самой хотелось поведать об их отличном сексе всему миру. Только вот незадача. Некому. Подруг у неё не было, так уж сложилось. А рассказывать об этом Джерри как-то не с руки, учитывая, что он подбивал к ней клинья ещё с подросткового возраста. Весь в папу и в деда. И всё безуспешно. Что ещё случилось? Магичка отпила кофе, поморщилась. Остыл. Сахар добавить, что ли? Дагни пропала. Если бы Лекса не сидела, она бы, наверное, упала. А так ничего обошлось. Дагни, которая наследная принцесса русалов, уточнила она зачем-то. «Она самая». «А именно ты почему мне об этом сообщаешь? Извини, конечно, но ты вроде за неё не в ответе и во дворце не живёшь, и не на посылках у короля». Зато я в ответе за того, кого последним с ней видели. К ней в комнату рано утром пришла девушка-студентка в плаще с накинутым на голову капюшоном. Они вместе вышли, спустились до первого этажа дворца и там пропали. «Девушка в плаще. Вампир?» — переспросила Лекса. «Не просто вампир», — ректор тяжко вздохнул. Сознаваться в собственной безалаберности не хотелось, но выхода не было. «Надин, потомственный целитель». «У нас в Академии есть вампиры-целители?» «На первом курсе нет. А вообще, оказывается, да. У них магия слабая, бывают либо целители, либо алхимики». «Это оказалось целителем», — ответил ректор и отчаянно побагровел ушами. «От злости на себя, за то, что не уследил и вообще был не в курсе, и от стыда за собственную студентку, оказавшуюся предательницей». «Оказалось, значит», — процедила Лекса. «То есть у нас были неучтённые целители, за которыми мы не наблюдали, и одна из них забрала до гни. Интересно, зачем она ей понадобилась?» «Может, совета попросить?» — поднял голову, молча пивший до того свою утреннюю мятную отраву эльф. Лекса и Руперт одинаково удивлённо уставились на него, но озвучила вопрос магичка. «Какого совета может вампир просить у русала?» «Ну, как целителю целителям, мало ли». Дан пожал плечами. Лекса вытаращила глаза. Руперт багровел уже не только ушами. «То есть ты хочешь сказать, что русалка...» «Тоже целитель?» «Слабый целитель душ, если быть точным, но дар есть. Вы что, не знали?» Эльф обвёл их недоуменным взглядом. «Мол, как же вы расследование ведёте, что не в курсе элементарных вещей?» «И правда», — подумалась Лекси. «Как же мы расследование вели? Прокол на проколе. Ушастый их носом макнул, как кутят. Да мало ещё». «Подведём итоги». Лекса потёрла виски. Магичка потихоньку приходила в себя и приобретала способность соображать. Во дворец, как к себе домой, припёрлась целитель вампирша и исчезла, уведя с собой русалку, которая тоже целитель. «Что-то мне это не нравится. Как себя ведут наши самые подозрительные студентки?» «Никаких передвижений», — пожал плечами ректор. «Дежурные стражники регулярно мне отчитываются. Обе сидят в комнатах и носа наружу не высовывают. «Надо бы проверить», — задумчиво протянула Лекса. «Изотмение скоро и вообще». «Ты в академию? Я тогда вернусь к королю. Мало ли новости, какие будут?» Он просил, как сможешь тоже к нему в кабинет. Руперт взмахнул рукой, закручивая невидимую спираль. Пахнула озоном, переход схлопнулся. Лекса вздохнула и перенеслась к себе в квартиру. Эльфийский халат вещь замечательная, но в люди выходить всё-таки непригодная. Дав ей пару минут на сборы, за спиной возник неизменный Дан. Уже собранные фирменные эльфийской туники, которая у него заменяла преподавательскую униформу. «Я, пожалуй, с тобой. Если можно. Проверю, как там Инна. Всё-таки тоже целитель. Хотя её пятёрка за ней присмотрит». Дан оборвал сам себя и покосился на Лексу. Та сделала вид, что совершенно не в курсе присутствия эльфийских боевых звёзд в Академии. Молча взяв мужчину за рукав, она телепортировалась в общежитие. Дан убежал проверять местонахождение эльфийки, а магичка отправилась уже знакомым маршрутом, где Лексу ждал еще один неприятный сюрприз. Не последний, впрочем, на сегодня. Весты и коровых в комнатах не обнаружилось. Поиск по Аоре на территории Академии результатов не принес. Девицы как сквозь землю провалились. Стражи, дежурившие возле общежития, на вопрос «Где студентки?» только руками развели. Мимо них не проходили. Телепортом воспользовались. Да откуда им знать, как его строить? Это же первый курс. «Мне кто-нибудь объяснит, каким образом из-под охраны пяти взрослых магов умудрились сбежать две первокурсницы?» Под взглядом закипающей Лекса и боевики поёжились. Махнув на них рукой, не до воспитания сейчас. Она просканировала комнату девиц. Из общественного места они бы переноситься не рискнули. Рядом с кроватью Весты прослеживался отчётливый отпечаток переноса. Вряд ли его строила первокурсница, скорее было похоже на заряженный амулет. Вот ловкая девица. Вживую построенный телепорт срабатывал только у Лекса. И то потому, что ей в любой магической системе страны было сделано исключение. На уровне схемы вот её пропустить, а остальных нет. поскольку в своё время она поучаствовала в создании всего комплекса защиты из столицы и близлежащих территорий и границ. Чтобы обойти запрет, пришлось злоумышленнице потихоньку из-подваль заряжать какую-то вещицу остаточными эманациями магии Лекса. На занятиях по бытовой магии магичка часто показывала плетение, потом просто развеивала их в воздухе. А шмётка в чар, очевидно, хватило. Увидела бы этого гения, придушила бы. Хотя сначала сдала бы умникам Джеральда на опыты. Ещё его дед прикормил несколько магов-исследователей. Несколько магов незаметно стали собранием, потом ассамблеей и занимались изысканиями на благо науки с таким рвением, что Лекс обходила их логово десятой дорогой. Не приведи им попасться. Ту зарисовку амулета, что она недавно передала королю, умники успели разобрать по ниточке. Сложить обратно и даже получить что-то похожее на оригинал на выходе. Но это целое сборище опытных магов с высшим образованием и десятилетиями практики. А тут первокурсница. Либо она гений, либо что-то не вяжется. Проследить телепорт не получилось. Остатков эманации было маловато. Почти всё успело выветриться, значит, ушли они давно, рано утром. Лекса перенеслась обратно в королевский дворец. Руперт восседал в рабочем кресле монархом, забывшись от нервов, и терзал остатки шевелюры. Впрочем, королю тоже было не до этикета. Джеральд всё ещё мерил шагами кабинет. Ковёр отстала до камина, был уже порядком вытерт. Ещё пара встрясок, вроде этой, и придётся менять. Ещё одна подобная встряска, и как бы не пришлось менять королевского мага, пронеслось в голове у Лекса. Она как-то в последнее время катастрофически не справляется. Король вскинул голову при её появлении. «Ну, где они?» «Нету, ушли телепортом». С территории Академии Джеральд даже остановился, чтобы повыразительнее на неё уставиться. Лекса вздохнула. «Тот же гений, что придумал подчиняющие кулон им, собрал мою магию в накопителе и сделал одноразовый амулет-телепорт». «По цвету Веста. Ушли они из её комнаты в общежитии, так что, похоже, я всё-таки не разбираюсь в людях». За дверью послышалась возня, перебранка с охраной, и в кабинет Джеральда без стука ворвался взъерошенный Донатриэль. «Непокоем, монарха, проходной двор!» — недовольно проворчал хозяин помещения. «Инна пропала». Возвестил Дан с порога и почему-то сразу уставился на Лексу. Будто она либо самолично спрятала куда-то эльфийку, либо знает всё на свете. Она знала, конечно, порядочно, но далеко не всё. Хотя в этой ситуации могла догадываться. «Ну вот, ещё один целитель. Похоже, боекомплект собирается», — жизнерадостно возвестила она. «Значит, вампирша, русалка, эльфийка и две девочки-первокурсницы. Классическая пентаграмма. Видимо, кто-то собирается провернуть тот самый ритуал». Она заговорщически подмигнула королю. Он насупился, не понимая, как можно по такому поводу веселиться. Лекса не зря радовалась. «Теперь хотя бы было понятно, что именно намечается». а намечалось повторение её кошмара тысячелетней давности, и у неё был шанс его предотвратить. «Откуда, говоришь, испарилась вампирша с русалкой?» Она обратилась к монарху. «Пошли посмотрим. Может, тут ещё ходы есть, а я не в курсе». Джеральд спал с лица. «Вот так живёшь себе в замке, а потом оказывается, что проникнуть в него и выйти оттуда, может, кто угодно, кроме монарха, который об этом ни сном, ни духом». Я же приказал замуровать все входы-выходы. У меня неделю по двойным стенам специалисты лазали. Ты представляешь, восемь выходов, кроме моих покоев. Из них один в город, возмутился он. Это была одна из систем, успокоила его Лекса. Та, которой я знаю. А когда перестраивали замок, я не всегда контролировала процесс. И что здесь понапридумывал твой предок в курсе не полностью? Наверняка он предусмотрел запасные пути отхода. «Секреты любил жуть. Ну, ты уже понял». «Да уж». Джеральда передёрнула, когда он представил, сколько его ещё ожидает чудных открытий. «Будет теперь ходить как призрак по ночам, пугать общественность и простукивать стены. Но сначала надо найти, куда именно подевались дамочки-целители». Расспросив дежуривших в тот момент стражников, Лекса проследила их путь до коридора, ведущего в подсобные помещения. Чёрный ход исключался. Для того, чтобы в него выйти, нужно было пересечь кухню, полную поваров, которые как раз готовили Величеству завтрак. И не заметить вампиршу с русалкой они никак не могли. Оставались кладовые и погреба. Подумав и заглянув в заставленные, заваленные едой и утварью помещения, Лекса кладовые исключила. Перелезать через сложенные штабелями окорока и мешки картошки не было смысла. Если бы какая-то часть стены или пола открывалась, Остались бы следы, свободные от барахла участки, их не было. Оставив на всякий случай нескольких стражников обследовать кладовые, строго наказав не увлекаться поеданием запасов, король и магичка с толпой сопровождающих спустились в подвал. За ними в итоге увязало немало народу. Кроме ректора и Дана, к ним присоединились все русалы, перепуганные насмерть пропажей драгоценные наследницы. Стражи и особисты, поднятые по тревоге и не оставляющие величества без присмотра, на всякий случай. И четверо эльфов, оставшиеся от боевой звезды. Без целителя они как-то увяли, решили не поддерживать конспирацию и напрямую предложили собственные услуги, как боевиков. Вот их как раз Лекса твердо была намерена оставить во дворце. Через члены пятерки их силу выпить проще простого — А если они окажутся на почтительном расстоянии, злоумышленнику будет сложнее и дольше выкачивать эльфов. А если он действительно планировал ритуал закачки силы, то облегчать ему задачу Лекса точно не собиралась. Винный погреб встретил их прохладой и легким запахом плесени и мокрого дерева. Прикрыв глаза, магичка просканировала помещение. Но следов целительниц не обнаружила. Их не нашлось на всем маршруте от комнат до подвала. Будто они за собой специально подчищали малейшие эманации. Похоже, на вампирше висел мулет подчинения. А ещё один она нацепила на русалку. Другого объяснения, почему две взрослые разумные женщины без соответствующего сопровождения потащились неизвестно куда, не придумывалось. Придётся искать ход старым проверенным способом. Несколько пасов, влитая в сила, и вокруг лекса веером разлетается поисковый импульс. Мелкие руны ударяются в стены. И там, где за ними пустота, всасываются в камень. А где сплошная кладка, отскакивают обратно, возвращаясь к хозяйке, будто дрессированные птицы. Стену, прилегавшую к коридору, по которому они только что пришли, Лекса проигнорировала. И так понятно, что там пустота. Почти все руны вернулись обратно, кроме трёх, у самой дальней стены, где хранились вина, древние выдержки и бочки с бренди и коньяком. Все дружно рванули к стене и принялись ощупывать камни в поисках потайного хода. Король в общей суете участвовать не пожелал, а вместо этого задумчиво рассматривая бочки. Когда рабочие замуровывали ходы из моей спальни и прочее, протянул он, выразительно глядя на Лексу. Она навострила уши. Ребята оказались толковые. И кроме тупого закладывания камнем, разобрались в механизмах, открывавших двери. и все они действовали примерно по одному принципу. Опускаешь рычаг — дверь поворачивается. Магичка посмотрела на подвал новым взглядом. Опустить. Что можно опустить в помещение, где полно бочек и бутылок? Кран повернуть не подходит, если только... Дан тоже сообразил, сразу видно. Уважает пиво. Пивной бочонок стоял на днище, а в его круглый бок был вделан рычаг, нажав на который, можно было нацедить душистого прохладительного. Только вот что пиво, которое не нужно выдерживать годами, делало рядом с коньяком. Дан решительно потянул за рычаг, отодвинувшись телом на всякий случай подальше, чтобы не облиться пивом, если всё-таки ошибся. Он не ошибся. Постамент с бочонком и стоящим рядом с ним Даном отъехал в сторону вместе с куском стены. «Кто бы мог подумать, что здесь тоже есть ход», задумчиво пробормотала Лекса. Столько лет ходила мимо, и ни сном, ни духом. Уж кто изучил винные погребы вдоль и поперёк, так это она. Хотя Лекса всегда приходила по делу, за бутылкой, и рассматривать стены и светильники ей было банально незачем. «Значит так, эльфы остаются, русалы тоже», — скомандовала Лекса. Переждав возмущённый гул голосов, она пояснила. «Если всё так серьёзно, как мы думаем, там затевается ритуал по присваиванию чужой энергии». Чем ближе связанные с участником ритуала Лю — хм, разумные существа, тем легче их выкачать. Так что помощи от вас будет ноль, кроме разве что противнику. Так что ставим мощный щит и сидим во дворце безвылазно. Я иду. Вылез вперёд Дан. Поднял руку, пересекая гомон, обделённый эльфийской четвёрки. Вы остаётесь, а я иду, потому что к Энне я не привязан никак. Мы даже не из одного дома. а вот помощь целительская на месте может быть не лишней». Лекса кивнула, признавая его правоту. Повинуясь кивку Джеральда, несколько стражников первыми шагнули в проход. И то верно, магия магии, а простая физическая сила не помешает. Учитывая, что там собрались сплошные хрупкие девы-целительницы, стукнуть аккуратно по темечку и выносим. «Подожди, Лекса, думаю, это важно», — подал голос король. Магичка обернулась на пороге потайного хода. Флинн уточнил, наконец, имена сирот. Из них только одна сейчас учится в Академии. Каро. Первый курс. Не то чтобы Лексу это сильно удивило. Каро ей симпатии не внушала. Но на роль главного злодея не подходила по одной простой причине — цвет. «Это невозможно», — пробормотала она. «У неё голубые нити, она точно не могла». «Ничем больше помочь не могу». пожал плечами король. «За вами в тоннеле я не полезу, не по статусу мне. И наследников ещё нет, так что удачи вам там. Ты уж позаботься, чтобы правящий род не прервался». И Джерри покровительственно похлопала Лексу по плечу. Она только кивнула в ответ. Именно заботой о правящей семье она и занималась в каком-то смысле последние лет шестьсот. Это создавало ей иллюзию занятости, причастности и полезности кому-то. Если бы не его предки, она бы, наверное, свихнулась от одиночества. Кстати, о его предках. Ей в голову пришла весьма своевременная мысль. Даже неполную боевую звезду всё ещё можно применить по назначению. Лекса решительно взяла монарха за правую руку и стянула с мизинца кольцо-печатку. «Ты что творишь? Это же королевская регалия!» — возмутился Джерри. Не обращая на него ни малейшего внимания, она также молча надела кольцо на палец Дана. Стянул один из многочисленных браслетов, протянула Рендиэлю, как старшему. Кому регалий, а кому универсальный следящий амулет. Когда остановимся и надолго задержимся на одном месте, ставьте на него купол и держите, сколько сможете. Накрыть город — задача не для одной звезды, а удержать одного, пусть даже сильного мага, думаю, вы в состоянии. Ран защелкнул на руке браслет, повертел запястьем, прислушиваясь к ощущениям. Кивнул. Король аж задохнулся от возмущения. Королевский перстень, тщательно оберегаемый поколениями и передающийся от отца к сыну, оказался обыкновенной следилкой. «Откуда он знает, как с этим обращаться?» — ревниво уточнил Джеральд. «Эльфийские технологии», — пожала плечами Лекса. «Не бегать же за королем по всему замку. Гораздо удобнее навесить постоянный маячок. Разве не логично?» Поэтому наши маги до сих пор ничего не поняли. хотя тебя сканируют еженедельно». «Теперь будут ежедневно», — пробурчал монарх. Слишком много в последнее время на него свалилось открытий. То подземные ходы неучтённые прямо в спальню, то вот следилки эльфийские. Надо магов из ассамблеи заставить другие школы чар и технологии тоже изучать. Мало ли что ещё попадётся. Лекция без долгих прощальных слов шагнула в темноту. Из тоннеля какое-то время доносились шаги многочисленных ног, потом всё стихло. «Ну, я пойду, указы почитаю, что ли. Если, когда вернутся, зовите». Джеральд нервно потер мизинец, не нашел на привычном месте кольца, который привык крутить в моменты задумчивости, и нехорошо выругался. Кивком, указав оставшимся стражником на место дежурства, ушел из холодного подвала. Строить магов. К сидевшему в углу безучастному ко всему Агнару подошла Ангенелла. Молча положила руку ему на плечо, постояла рядом. «Их найдут», — негромко, но уверенно проговорила она в тишине винного погреба. «Откуда тебе знать?» — горько огрызнулся принц. Он тяжело переживал пропажу сестры. Она была всегда ведущей, как матриарх его семьи. Матери не стало пять лет назад. Отец так больше и не женился. Адагни взяла на себя всю ответственность, став старшей женщиной рода. Без неё Агнар словно заново осиротел. снова почувствовал себя убитым горем-подростком, неспособным соображать или действовать. Анда стиснула его плечо тонкими пальцами. С виду хрупкая, а хватка у неё была железная. Принц поднял на неё перекошенное от горя лицо. «Я знаю, Дан. Если он пошёл за Лексой, значит, он в ней уверен. Они справятся». Анда знала, о чём говорила. Донатриэль никогда не ходил протарёнными тропами и не подчинялся чьему-либо мнению, кроме своего собственного, и крайне редко ошибался. Пожалуй, что и никогда. Где-то глубоко в душе эльфики шевельнулась жалость. Принц выглядел таким одиноким и потерянным, что его хотелось приласкать и успокоить. «Пошли, Анда, нам в сад надо. Из подвала мы полноценный купол не поставим». Жизнерадостно воскликнул Фаринель, возвращаясь и буквально за руку, утаскивая её вслед за остальными эльфами. Несмотря на боль от потери сестры, принц проводил любимую женщину долгим серьёзным взглядом. Агнар понял, что сегодня у него появился шанс. Мрачные каменные коридоры вились под замком, сливаясь с другими. И через некоторое время Лекса начала узнавать знакомые повороты. «Тысячу лет сюда не спускалась». с преувеличенной веселостью прошептала Лекса. В её случае тысячу стоило понимать буквально. Потревоженная паутина свисала клочьями кружева с потолка и поперечных балок. Кто-то точно прошёл здесь до них. На ладони Лекса зажегся крохотный узор светильник. Данные стражники последовали её примеру. По магии их, конечно, могли учуять, но начать ритуалы раньше полного затмения смысла не было. Пусть противник понервничает, так даже лучше. Стражи, боевые маги, шли впереди, зорко всматриваясь в каждую тень, отбрасываемую на стены тоннеля. Оружие побряцывало в такт шагам, гроздя амулетов, защитных и атакующих. С тихим шелестом тёрлись друг от друга. Лекса чувствовала себя почти голой по сравнению с ними, но амулеты часто входили с ней в конфликт, а поглотители, единственные доступные ей магические костыли, были сейчас точно ни к чему. И понадобится вся её магия до последней искры. «Как думаешь, это мог быть твой учитель? Ну, маг, который провёл с тобой ритуал тогда, тысячу лет назад?» Спросил Дан шёпотом, не выдержав гнетущей тишины. «Я тут подумал, если раз в пятьсот лет можно провести такой глобальный ритуал, так, может, его просто занесло тогда стихийным телепортом на другой континент?» И он снова попытался. Как раз пятьсот лет назад в Вестании вымерли аборигены. Совпадение? Мозговая деятельность отвлекала от окружающего, давящего камня. Эльфы плохо чувствовали себя в закрытых помещениях, а уж под землёй на них вообще накатывали приступы паники. Он сейчас держался только на осознании того, что женщина его расы сейчас где-то в этих подземельях, и ей точно хуже, чем ему. «Мне никогда не приходило в голову взглянуть на происходящее под таким углом», задумчиво протянула Лекса. «А ведь и правда». Если откинуть версию с вирусом, то по симптоматике очень похоже на магическое истощение. Полное высасывание жизненных сил. Получается, он сожрал больше 150 тысяч жизней. Это только переселенцы, а аборигенов были сотни тысяч. «Если он там один», — добавил Дан. «Ну, спасибо, успокоил». Она сама вмещала энергию целого города. Иногда её просто распирало от могущества. а жителей в нём было всего-навсего около трех тысяч. Страшно представить, что с одним даже очень сильным некросом способна сотворить энергия нескольких сотен тысяч жизней. Из отчётов экспедиции было понятно, что до того, как на берег высадились первые поселенцы, на Вестании процветала собственная цивилизация. Местные жители кораблестроением не занимались, да им, учитывая климаты, ни к чему было. Тропики, фрукты на деревьях, рыба у берегов в изобилии. а потом вдруг они все исчезли, просто испарились. Остались жилища, храмы, заросшие дороги и мосты, а жители куда-то подевались. Раньше все сваливали на таинственный вирус. Мол, выкосил жителей так, что даже костей нигде не сохранилось. А если смотреть с позиции некромантии, ее учитель вполне был способен впитать в себя энергию такого количества людей. Не сразу, возможно, сначала ему несли добровольные жертвы, Не просто так храмов на Вистане сохранилось чуть ли не больше, чем жилых домов. А лет пятьсот назад он решил провести ритуал полного сбора энергии ещё раз. Уничтожил всё живое и на собранной энергии впал в анабиоз. Или просто затаился. Хоть немногие маги жили дольше ста пятидесяти лет, был же пример Лекса. Кто мешал её учителю тоже стать бессмертным? А потом он влился в поток переселенцев. Людей было много, в лицо друг друга все не знали. Лексу передёрнуло. Получается, под самым её носом лет двадцать тянули энергию из целого города, а она ни сном, ни духом. «Придворная магичка» называется.